Глава четвертая. Призрачное крыло. Алгебру она сдала на отлично. Хорошо, что была полусонная, а топ начала проверять и сомневаться, и наверняка бы наделала дурацких исправлений. Радостная Стефи, она получила за магзоологию «Харька», На время позабыла, что через несколько дней у неё экзамен по стихиям, и теперь бегала по комнате, сочиняя объявление о знакомстве в университетскую студенческую газету Волшебная жизнь. Юная ведьма из хорошей семьи? Какое ему дело до твоей семьи, справедливо заметила Агата? Он же не жениться на тебе собирается. Ну тогда так. Симпатичная ведьма, 16 лет. Ой, нет, испугалась Стефи. Нельзя говорить, что я ещё учусь в интернате. Студенты академии не встречаются со школьницами, я узнавала. А что ты ему тогда скажешь? Скажу из матколледжа, в следующем году поступаю в академию. Стефка, ну зачем тебе какие-то объявления? Ты и так успехом пользуешься. Стефи мимоходом плюхалась на себя в зеркало. Светлые её волосы блестели и струились по спине и плечам. А вот Агати не магии, ни бегуди, ни фены не помогают. Волосы как торчали куда хотели, так и торчат. Лишних парней не бывает, получающе заметила Стефи. Да и вообще, что мне делать на каникулах? Хоть на танцы будет с кем сходить? Хэ, вот ты, например, всегда можешь пойти куда-нибудь со своим Игорем, а я? Агата попыталась представить, как Кёльдеш приглашает её в какой-нибудь ночной клуб или ресторан. — Да, пожалуй, и ей пора давать объявление в студгазету. Позвонила бабушка. — Как там твоя алгебра? — Послезавтра скажут. — Ну, сама-то ты как думаешь? — Ну, три задачи решила правильно. — А остальные? — Абсолютно правильно. — Вот и отлично. Собирайся, сегодня едем в МФ, посмотрим, что там и как. А может, никаких, может, Агата и делай, что я говорю. Не слушай ты Келдыша, не следует идти на ненужный конфликт. Так и волки будут сыты, и овцы целы. Бедная овечка по имени Агадка. Подожди-ка. Бабушка придержала её за локоть у входа в Институт магических феноменов. Подняв голову, внимательно вглядывалась в какую-то карту на высокой резной деревянной двери. Карта походила на громадную, местами облезшую переводную картинку. Вам требуется проводник? спросила дверь. Агата завертела головой. Наверное, где-то сидит охранник и смотрит в камеру, или у них тут всё по-другому устроено. Нет, спасибо, мы справимся сами. Маршрут до второго уровня. Лаборатория 13, пожалуйста. Переводная картинка мигнула и превратилась в схему, по которой медленно ползла мигающая стрелочка. Бабушка, кивая и шевеля губами, заучивала повороты, что ли. Теперь идём. Только не отставай. Дверь открылась бесшумно. Вообще-то она должна была отвориться с душераздирающим скрипом, как и полагается в зловещем полном привидений замке. Потому что внутри IMF было очень темно, пусто и даже как-то заброшенно. Агата поглядела вверх и сбилась с шага, так высоко, что и потолка не видно. Агата, я же сказала не отставать, нетерпеливо окликнула бабушка. Бодро постукивая каблучками, она уверенно шагала по тёмному и извилистому, как тропинка в лесу, коридору. "Запомни, в коридорах лучше лишний раз не задерживаться и всегда пользуйся схемой". или проси себе проводника. Если ты утром вошла в институт, нет никакой гарантии, что выйдешь тем же путём. Как это? Коридоры тут немного живые издержки экспериментальной магии. Хазирая и Сагату поспешно догнала её. А где все? На работе в своих лабораториях, конечно. Бабушка указала на редкие двери мимо которых они проходили. Но если тебя не приглашали и не выдали никакой защиты, туда тоже лучше не соваться. Белая пластиковая дверь лаборатории за номером 13 гостеприимно распахнулась перед ними. Добрый день, Лидия Аркадьевна. Добрый денёк. Рада вас видеть. Заходите, мы вас давно ждём. А лаборатория повышенной защиты? иронически спросила бабушка, а Сепенко улыбнулась. Но вы же прекрасно понимаете необходимость этого. Агата быстро заскучала. Мрачные предсказания Килдыше всё-таки её напугали, но ничего особенного в лаборатории повышенной защиты не происходило. Всё та же с детства знакомая процедура мес-проверки, тесты, вопросы-ответы. Лаборатория была просторная и почему-то напоминала саму Осипенко, бесцветная, или правильнее будет сказать, стерильная. В большие окна смотрело соседнее кирпичное здание. Окон там было мало, окна были узкие, и оттого казалось, что здание под слеповатой щурится, пытаясь разглядеть людей в доме напротив. Два молчаливых лаборанта, мужчина и женщина в темно-синих балахонах-халатах, копошились за длинным столом. Из-под тишка рассматривали гостей. Наверное, начальница предупредила, какой к ним сегодня прибудет феномен. Спенка любезно проводила их до выхода из института, очутившись на улице, Агата прищурилась на солнце. Пейзаж вокруг какой-то промышленный, серые здания почти сплошь без окон, пустая дорога за ней, парапет и асфальтово-серая широкая река Осень. Дурацкое название. Всё здесь дурацкое, и машина, которая их ожидала тоже, старая с пыльными номерами. Бабушка оживлённо беседовала со Спенка на неведомом языке. То есть язык-то, конечно, был обычный, а вот термины, которыми они сыпали. Хм, пары месяцев в интернате волшебников для перевода маловато. Агата послушала, послушала, заскучала и пошла вдоль здания ИМФ, разглядывая серые стены с широкими окнами и редкими запертыми дверями на первом этаже. Остановилась. Половина института была точно срезана плотным белым туманом, легко колеблющийся он принимал форму здания, как будто продолжал его, призрачное продолжение. Редкие люди проходили мимо, не обращая на туман никакого внимания, значит, так и должно быть, наверное, он наколдован, чтобы скрыть какую-то тайну. Попробовать подойти поближе? Там по-прежнему продолжается здание или в тумане прячется уже что-то другое? У неё за спиной завилась машина. Бабушкин голос: "Садись, Агата". Агата села и показала на туман. "Это что у них такое?" "Это?" Бабушка повернулась, сопровождая взглядом уплывающий назад туман. "Это тот же институт. Просто его разрушенная половина". "А что там в тумане?" "Ничего. Даже развалин не осталось, когда случилась катастрофа". Уцелела только часть корпуса. Ну, скажем, это призрачный слепок с разрушенного крыла здания, и он тоже постепенно исчезает. Туман с годами становится менее плотным. А давно это случилось? Бабушка смотрела прямо перед собой, около тринадцати лет назад. Агата поглядела на ее напряженный затылок, поняла и резко обернулась, Туман вместе с институтом постепенно заслоняли другие здания и заборы мимо которых они проезжали. А ведь говорили, что тот институт был разрушен. Значит, отсюда и пошла на город магия. Да. Всё остальное отстроили, а с этим крылом пока ничего не могут поделать. Тут столько времени проводились различные опыты и эксперименты, это просто не могло не сказаться. Хага это уже не слушала. Значит, вот здесь работали её родители. Лем. Ходили по живым коридорам, смотрели в эти окна, ели в институтском буфете, может, ещё и вместе с Ноной. А что по возрасту подходит? Если бы попросить Осипенко рассказать, ответит или нет? Вот Келдыш, например, очень неохотно говорит о прошлом.